Пред часто отсутствовал до поздней ночи, но домой возвращался трезвым. Часто Скарлетт слышала, как, тихонько насвистывая, он проходил мимо ее закрытой двери. Иногда поздним вечером он приводил с собой друзей, и они что-то обсуждали в столовой за графином коньяка. Это были не те люди, с которыми он пил в первый год после свадьбы. Рэд больше не приглашал в дом богатых саквояжников, прихлебателей и республиканцев. На цыпочках, подкрадываясь к перилам верхнего этажа и прислушиваясь, Скарлет с удивлением различала голоса Рене Пикара, Хью Элсинга братьев Симмонсов и Энди Боннелла. И среди них неизменно присутствовали дедушка Мариозер и дядя Генри Гамильтон. Однажды она, не веря своим ушам, узнала голос доктора Мида. И эти люди когда-то считали, что Рета повесить мало. В ее памяти... Вся эта компания была прочно связана со смертью Фрэнка, а ночные собрания у Рета еще больше напоминали ей о временах перед злосчастным Ритом куклу Склана, в котором погиб Фрэнк. Она со страхом вспоминала слова Рэта о том, что для завоевания респектабельности он готов даже вступить в этот чертов куклу клан хотя надеется, что Бог не пошлет ему столь тяжкого испытания. А вдруг Ред, как и Фрэнк? Однажды вечером, когда он вернулся позже обычного, Скарлетт не выдержала напряжения. Заслышав скрежет его ключа в замке, она накинула капот и вышла в освещенный газовым светом коридор, чтобы встретить его на лестничной площадке. Задумчивое рассеянное выражение его лица сменилось удивлением, как только он ее увидел. «Рэд, я должна знать, я должна знать, что ты, если это куклос-клан, это из-за него ты так поздно возвращаешься домой, ты вступил!» В ярком свете газовой лампы Рэд равнодушно посмотрел на нее потом улыбнулся. «Ты отстала от времени», сказал он. «В Атланте больше нет куклу клана. Я полагаю, во всей Джорджии его больше нет. Ты наслушалась страшных историй о беззакониях куклу клана от своих друзей, прихлебателей и соквояжников. «Нет куклу клана. Ты лжешь, чтобы успокоить меня». «Моя дорогая, когда это я пытался тебя успокаивать?» «Нет больше никакого куклу-склана. Мы решили, что от него больше вреда, чем пользы. Он лишь будоражил умы Янки, долил воду на мельницу клеветы, запущенную его превосходительством губернатором-балоком». Он прекрасно знает, что его власть держится лишь пока федеральное правительство и пресса Севера верят ему в том, что Джорджия вот-вот восстанет и что за каждым кустом прячется куклос-клановец. Чтобы удержаться у власти, он отчаянно сочиняет леденящую душу историю о вылазках куклос-клана, которых на самом деле не было о подвешенных за большие пальцы верных республиканцах и о честных неграх, линчованных из-за изнасилования. Но он бьет по вымышленным мишеням и знает об этом. Благодарю за беспокойство, но с тех пор, как я перестал быть прихлебателем и превратился в скромного демократа, куклу Скана больше нет». Почти все, что он сказал о губернаторе Балыке, тут же вылетело из главы Скарлетт. Ее ум был захвачен радостной вестью о том, что куклу с клана больше нет. Ретта не убьют, как убили Фрэнка. Она не потеряет свою лавку, его деньги. Но одно сказанное им слово все-таки привлекло ее внимание. Он говорил «Мы?» самым естественным образом, объединяя себя с теми, кого называл Старой Гвардией. Рэд внезапно спросила Скарлетт. «А ты имеешь отношение к распуску куклу с клана?» Он посмотрел на нее долгим пристальным взглядом, и в его глазах заплясали огоньки. «Да, любовь моя!» В первую очередь, за это несем ответственность Эшли Уилкс и я. Эшли, и ты? Да, как небанально это звучит. Политика укладывает очень разных людей в одну постель. Ни Эшли, ни я не испытываем друг другу особой симпатии. Не ложиться в одну постель мы вовсе не собирались, но... Эшли никогда не верил в куклу с клан, потому что он против насилия любого рода. А я никогда в него не верил, потому что считал, что это идиотская затея, и ничего путного из нее не выйдет. Зато это самый верный способ насадить Янки к себе на шею и держать их там до второго пришествия. И мы с Эшли сумели убедить горячие головы что наблюдая выжидая и работая мы шагнем дальше чем разгуливаем в балахонах с огненными крестами неужели ты хочешь сказать что парни действительно прислушались к твоему совету хотя ты хотя я был спекулянтом прихлебателем единомышленником янки Вы забываете, миссис Батлер, что теперь я демократ с хорошей репутацией. До последней капли крови предана идея вырвать наш любимый штат из рук насильников. Я дал им толковый совет, и они к нему прислушались. Столь же дельные советы я даю им и в других политических вопросах. В законодательном собрании теперь собираются демократы, не так ли? Очень скоро, любовь моя, кое-кто из наших республиканских друзей окажется за решеткой. Уж больно они стали жадными в последнее время. Совсем стыд потеряли. И ты приложишь к этому руку? Но они ведь были твоими друзьями. Они взяли тебя в долю, когда выпускали эти железнодорожные облигации. Ты заработал тысячи. Ред вдруг насмешливо усмехнулся, совсем как раньше. «О, я им зла не желаю, но я теперь на другой стороне и непременно сделаю все, что в моих силах, чтобы засадить их туда, где им самое место». А как это повысит мои политические дивиденды? Мне известна вся подноготная этих сделок в таких неприглядных подробностях, что я стану просто бесценным свидетелем, когда в них начнет копаться законодательное собрание. А этого, судя по всему, долго ждать не придется. Губернатор тоже попадет под следствие, и они непременно постараются его упечь, если только смогут. Советую тебе предупредить своих друзей, Геллертонов и Халденов. Пусть будут готовы сняться с места и покинуть город в одночасье. Если посадят губернатора, то и им тюрьмы не миновать. Скарлет просто не поверила словам Ретта. Слишком много лет она наблюдала, как республиканцы правят Джорджией при поддержке армии Янки. Губернатор так прочно обосновался в своем кресле, что законодательное собрание вряд ли могло что-нибудь с ним сделать, не говоря уже о том, чтобы посадить его в тюрьму. «Не рассказывай мне сказок», – проворчала она. «Может, в тюрьму его и не посадят, но уж на второй срок точно не выберут. Для разнообразия у нас будет губернатор-демократ». «И надо думать, ты будешь иметь к этому какое-то отношение?» С издевкой спросила Скарлетт. «Да, моя киска, я уже сейчас имею к этому самое прямое отношение. Вот потому и прихожу так поздно. Чтобы подготовить выборы, приходится работать больше, чем в годы золотой лихорадки, когда я без устали махал лопатой. Ещё... «Знаю, это вас расстроит, миссис Батлер, но я вкладываю много денег в подготовку выборов. Помнишь, много лет назад в лавке Френка ты сказала мне, что с моей стороны нечестно присваивать золото конфедерации? Теперь, наконец, я готов согласиться с тобой. Золото конфедерации уходит на то, чтобы вернуть конфедератов к власти». «Ты выбрасываешь деньги в крысиную нору!» «Что? По-твоему, демократическая партия – это крысиная нора?» Ред бросил на нее насмешливый взгляд, но его глаза тотчас вернули себе свою обычную, спокойную невозмутимость. «Мне дело не до того, кто победит на выборах. Для меня важно другое!» Все будут знать, что я работал ради этой победы, старался вложить кучу денег. Люди будут помнить об этом много лет. Это пойдет на пользу Бонни. Ты меня напугал. Слушая твои благочестивые речи, я уж было подумала, что ты изменился в душе». Но теперь вижу искренности по отношению к демократам тебе не больше, чем к чему-либо другому. Нушей я не изменился. Просто сбросил старую шкуру. Можно попытаться вывести пятна у леопарда, но даже в случае успеха он не перестанет быть диким зверем. Голоса в коридоре разбудили Бонни, и она сонным, но повелительным голоском позвала «Папочка!» Рэд направился к ней, обойдя Скарлетт. «Ред, погоди минутку. Мне нужно еще кое-что тебе сказать. Перестань возить Бонни с собой на ваши послеобеденные политические собрания. Это дурно выглядит. Маленькая девочка, и в таких местах...» — Да и тебя самого это ставит в глупое положение. Мне и в голову не приходило, что ты ее берешь с собой, пока дядя Гедри не упомянул об этом. Но он думал, что я знаю. Рэд повернулся к ней, его лицо стало суровым. Что дурного в том, что маленькая девочка сидит на коленях у отца, пока он беседует с друзьями? — Можешь считать, что это выглядит глупо. Но это совсем не так. Люди надолго запомнят, как Бонни сидела у меня на коленях, пока я помогал изгнать республиканцев из этого штата. Они много лет будут помнить. Суровое выражение исчезло с его лица. В глазах заплясали плутовские огоньки. А ты знаешь, что она отвечает, когда ее спрашивают, кого она любит больше всего? Она говорит «Папочку и демократов». А когда спрашивают, кого она не любит, Бонни отвечает «Пихебателей». «Благодарение Богу, люди надолго запоминают такие вещи». Скарлетт возмущенно повысила голос «И ты, конечно, сказал ей, что мама – прихлебательница». «Папочка!» – снова позвал уже обиженный тоненький голосок. И Рэд, все еще смеясь, направился в комнату дочери. В октябре того же года губернатор Баллок подал в отставку и бежал из Джорджии. Злоупотребление общественными фондами – Расстрата и коррупция за время его правления достигли такого размаха, что здание стало разваливаться под собственной тяжестью. Даже его собственная партия раскололась под натиском общественного негодования. Теперь демократы получили большинство в законодательном собрании, и это означало лишь одно – прекрасно понимая, что его деятельность станет предметом расследования, и, опасаясь вот ума недоверия, балок не стал ждать. Он поспешно и тайно скрылся, устроив все так, чтобы о его отставке стало известно не раньше, чем он окажется в безопасности на севере. Когда об отставке губернатора было официально объявлено, неделю спустя после его бегства из города, Вся Атланта едва не сошла с ума от радостного возбуждения. Толпы людей высыпали на улице. Мужчины смеялись и поздравляли друг друга рукопожатиями. Дамы целовались и плакали. Все устраивали праздничные приемы, а пожарные с ног сбились, заливая огонь от устроенных ликующими мальчишками костров. Опасность миновала. Реконструкция почти закончена. Разумеется, действующий губернатор тоже был республиканцем, но выборы были назначены на декабрь. И в их исходе никто не сомневался. А когда выборы состоялись, несмотря на отчаянные попытки республиканцам, губернатором Джорджи вновь стал демократ. На этот раз город тоже был охвачен волнением и ликованием, но все происходило не так, как в тот раз, когда праздновали бегство Балага. Новая радость была еще более прочувствована и сдержанной. Она была проникнута искренней благодарностью Богу. Церкви были переполнены, священники славили Господа за спасение штата. Но К радости и восторгу примешивалась и гордость. Несмотря на все усилия правительства в Вашингтоне, несмотря на оккупационную армию, на многочисленных сахвояжников и прихлебателей местных республиканцев, жители Джорджии вернули себе власть. Семь раз Конгресс одобрял губительные для штата постановления, стремясь навсегда превратить его в покоренную провинцию. Трижды армия вводила военное положение, приостанавливая действие гражданских законов. Избранные в законодательное собрание негры устраивали из заседаний балаган. Алчные проходимцы, понаехавшие издалека, злоупотребляли властью. Частные лица обогащались за счет бюджета. Беспомощная, истощенная, поруганная, зажатая в тиски, Джорджия была простерта в пыли. Но теперь, несмотря на козни врагов, она снова принадлежала сама себе. Благодаря Усилиям ее народа. Внезапное свержение республиканцев обрадовало не всех. В лагере прихлебателей, саквояжников и республиканцев царило замешательство. Геллерты и Хандены, очевидно, извещенные об отъезде Балака, еще до того, как его побеги стало известно всем, неожиданно покинули город, растворились в том самом забвении, из которого вышли. Оставшиеся соквояжники и прихлебатели мялись в нерешительности и страхе, они сбились в кучу, опасаясь, как бы начатое законодательным собранием расследование не пролило свет и на их собственные делишки. Куда подевалась их прежняя наглость? Растерянные, оглушенные – Они пребывали в смятении и страхе. Дамы, заходившие в гости к Скарлетт, на все лады повторяли одно. Кто бы мог подумать, что так все обернется? Мы думали, губернатор Сесилин. Мы думали, он останется тут надолго. Мы думали... Скарлетт была не меньше их поражена происходящим, несмотря на все предостережения Ретта, заранее предсказавшего ход событий. Нет, она не жалела об исчезновении Балока или о том, что к власти вернулись демократы. Хотя никто бы этому не поверил, она тоже испытывала мрачное удовлетворение от того, что «власти Янки пришел конец», Она слишком живо помнила, как ей пришлось бороться в первые дни реконструкции. Помнила, какого страху она терпелась, потому что солдаты и саквояжники могли конфисковать ее деньги и имущество. Она не забыла, как ужасалась собственной беспомощности, не забыла свою ненависть к Янке, навязавшим Югу чуждую ему систему управления, И она так и не примирилась с присутствием Янки. Она продолжала их ненавидеть. Но в попытке извлечь все возможное из навязанных ею обстоятельств, в попытке добиться полной безопасности, она встала на сторону завоевателей. При всей своей ненависти к ним она окружила себя этими людьми. Оборвала связи со старыми друзьями, отказалась от прежнего образа жизни. И вот пришел конец власти завоевателей. Она сделала ставку на то, что власть Балака будет нерушима, и проиграла. В Рождество 1871 года. «Самое счастливое Рождество для всего штата за последние десять лет!» Она оглянулась вокруг себя и встревожилась. Она не могла не видеть, что Ред, которого еще совсем недавно дружно ненавидела вся Атланта, стал пользоваться всеобщим уважением и симпатией, потому что, смирив гордыню, он отрекся от республиканской ереси и посвятил джорджи свое время, деньги, труд и мысли, помог ей отвоевать некогда утерянные позиции, когда Батлер... Проезжал по улицам с маленьким голубым комочком по имени Бонни, гордо восседающим перед ним в седле, улыбаясь и приветственно приподнимая шляпу, все улыбались ему в ответ и охотно вступали с ним в беседу. Все с нежностью поглядывали на маленькую девочку. «А вот сама Скарли...»